Феодора Праведная И вот он настал, день Феодоры, царицы греческой, которая в полуденные годы своей жизни правила державой, а в вечерней, состарившись, удалилась в обитель и переписывала там священные книги. Можно ли придумать судьбу лучше? Спала Настасья мало, всего два часа, а проснулась свежая, бурлящая силой. Так всегда бывало перед великими выборами. Уж сколько раз сыграла она в эту игру и выходила по-разному. То побеждала, то проигрывала, но никогда еще на кон не было поставлено столь многое. Сегодняшний день не просто Марфу железную отодвинет. отрежут у нее кусок власти, если все получится, как задумано. Через короткое время останутся в Новгороде только две великие женки, а затем одна. И, может быть, Настасью будут просто звать Настасьей Великой. На Руси баб с таким прозванием еще не бывало. Ночью на усадьбу никто не нападал. Слуги доложили, что на улице перед воротами шныряли какие-то, но не сунулись. Значит, ночной поездкой удалось не только сына с невесткой оберечь, но и спасти двор от разорения. Хорошо. В доме были жарко натоплены печи. В большой палате накрыли богатый стол для всех, кто пойдет с бояриней на вече. День будет долгий, холодный. Поесть попить горячего не доведется. Зато уж вечером напируемся, или... Но про или каменное не стало и думать. Не будет никакого или. Зала гудела, будто пчелиный рой. Крикуны и шептуны, кому нынче топтаться среди толпы, угощались белыми калачами, кашей с мясом, с битнем, сладким овсяным взваром, но ни пива, ни хмельного меда на столах не было. Когда боярыня вошла, все умолкли и поднялись. Настасья сказала короткое слово, дарив взглядом и улыбкой каждого. Пообещала никого не обойти наградой, а напоследок сказала, что хочет проверить, ладно ли приготовились. «Ну-ка, Ярославу Филиппчу, величание!» Люди повернулись всяк к своему десятнику. Те вскинули правую руку с зажатой в ней шапкой. Руки враз опустились. «Ярослав! Ярослав!» — грянул рев, прокатился под сводами, Григорьева зажала уши. — Ну-ка, теперь Ананьин на помост вышел? Снова поднялись шапки, но теперь вывернутые изнанкой наружу. Здесь вышло затейнее. Одни засвистели, другие заржали по-лошадиному. Шептуны тонкими голосами пронзительно заверещали. — Лупцуй, жёночка! Ой, больно! Ой, сладко! Боярня одновременно смеялась и морщилась. — Будет, будет! — Ладно, ешьте побольше хлеб да соль. Пошла к двери, поманив за собой локотка, нового начальника над крикунами, заместо прежнего, сложившего голову на неревской голке. Надо было провести малый совет, самый последний перед вечем. В светелке собрались ближние помощники — Лука, Захар, Попенок, Локоток и Яха Кривой, обычно ведавший шептунами, а сейчас приставленный к булавину для помощи и направления. Сам-то избранщик здесь быть не мог. Он сейчас на улице перед домом, разъяривал своих сторонников. «Много там собралось?» спросила боярня у Яхи. Тот, потерявший глаз в давней голке, уж не упомнить, кого тогда выбирали, ответил степенно. «Не то чтобы шибко много, госпожа Настасья, но и немало. А как двинется Ярослав Филиппович на торговую сторону, по дороге еще подвалят?» «Как он, по-твоему, хорошо ли себя держит?» Кривой подумал. Он был мужчина бывалый. Настасья ему доверяла как себе, иначе не приставила бы к такому ответственному делу. Око у Яхи хотя одно дозоркое. — А неплох, пожалуй. Еще я вот что приметил, Юрьевна. Он тебе хочет понравиться больше, чем толпе. Все спрашивает меня, довольна ли ты им. Григорьева кивнула. Устройство булавинской души ей было понятно. — Так ты ему... Повторяешь, что он мне как сына даже больше, ибо родной мой сын убог. — Что как сын говорю, а про Юрия Юрьевича дурного не брешу, — насыпался Яха. — Ничего от Юраши не убудет. Обязательно шепни Ярославу перед вечем. А Надя тебя полюбила, потому что всегда такого сына хотела. Ведь свой-то у нее урод и юрод. Слово в слово скажи. Кривой поклонился. — Калевелиш. — А из где? — Должно на площади уже, — сказал Захар, торжественный в парадном кафтане. — У него своих дел много. его посмотрела на попенка мельком. Его дело нынче было простое — выйти на помост, поклониться на три стороны, да сказать проникновенное слово за булавина. Мужичок умный учить не надо. К столу сто Там, придавленное с четырех концов, чтобы не сворачивались углы, Лежала большая береста. На ней Лука заранее нарисовал площадь Ярославова дворища, где состоится Великая вече, колокольную башенку, вечевую избу с крыльцом, откуда будут говорить избранщики, и окрестные приплощадные строения. — Я буду у звонницы, — стала показывать Настасья. — Борецкая встанет где обычно, подле часовни. Шелковая здесь, спиной к немецкому двору. Повернулась к локотку. Не в Марфину часть толпы, ни в Ефимину, ни в мою людей не посылай. Своих и Ефиминых подзуживать незачем, а среди Марфиных пикнуть не дадут, придавят. Локоток с обидой. — Что ты меня, госпожа, будто несмысленно наставляешь? — Всем десятникам велено в середине быть, где люд ничейный. Она засмеялась. — И то пустое болтаю. Волнуюсь, вот и раскудахталась, как курица. Очень уж дело великое. Ладно, детки, ум умом, а на все воле Божья помолимся. Все повернулись к иконам, строго закрестились, закланялись. Над Новгородом нависало низкое насупленное небо. Оно было серым, город тоже серый, даже белые стены града на той стороне реки и купола церквей от вялого ноябрьского дня будто посерели. Все цвета и краски собрались на Вечевой площади, по краям которой теснилась многотысячная толпа. Ради большого события новгородцы нарядились во все лучшее. В глазах ребил от красных, синих, зеленых шапок и пестрых кафтанов, а возле пяти кончанских знамен Неревского орла, Славинского льва, Плотницкого спаса, Загородского всадника и Людинского воина посверкивало золотое шитье. Там собрались вящие люди, Цвет великого города. В первых рядах стояли тепло, по-зимнему одетые барышники. В тулупах, в овчинных шапках. Они еще с ночи занимали места перед самым вечевым кругом. До утра маялись от холода, зато потом продавали насиженную пять какому-нибудь богатенькому. У каждого барышника мальчишка, который шныряет на краю толпы, называет цену. Сторгуется, проведет, а толпа одного человека пропустит, одного вытолкнет. Нелегкие промысел барышников новгородцу уважают, но жульничать не дадут. Продал место, поди вон. За два часа до начала барышники просили за место по пять копеек. Ныне же, когда до полудня оставалось недолго, цена подскочила до десяти. Вечевой колокол редко, зычно погудовал. Дум-дум. С Софийской стороны по великому мосту все подтягивался народ. Да и ближние с торговой тоже подходили улицами-переулками. Прокатился рокот. Это начали прибывать выборщики. Они были в высоких меховых шапках, видные издалека, важные. Люди хватали выборщиков за рукава, кричали, за кого голосовать, но те хранили приличную невозмутимость. Внутрь пустой площадки вечевого круга надо было проходить через оцепление, назвавшись по имени. Бирючи проверяли по списку, кланялись, пропускали, и выборщики шли к вечевой избе давать присягу. Все делалось неторопливо. Новгородские обычай в большом деле спешки не поощрял. Григорьева прибыла на площадь первой из великих женок. Поднялась на помост, загодя поставленный слугами под самой звонницей. Села в кресло, будто не замечая тысяч устремленных на нее глаз. Ближняя толпа боярыню славила... В дальние свистели, но Настасья каменная не шевелилась, в самом деле похожая на каменную бабу, что торчали на степных курганах. В вытянутой вперед руке также недвижно застыл посох. Головы Григорьева не поворачивала, но глазами водила беспрестанно, ничего не упускала. Вот явилась и Ефимия Горшенина, одетая во все белое, кивающая на обе стороны. Лица издали было не разглядеть, но уж, конечно, на улыбки не скупилось. Рядом под шли муж и племянник, первый — Валом Кафтане, второй — в Малиновом. Уже и не прикидывались, что будут соперничать. Опытным зрителям все равно было известно, что оба уступятся, и многие бились об заклад за кого. Последняя от моста прибыла Борецкая, бок о бок со Никитой Ананиным. Им закричали, засвистели еще громче, чем Григорьевы, Это потому, что Марфа прибыла с одним из основных избранщиков. Борецкая картина благословила его образом. Потом пошла, села на крыльце часовни, черная, как ворона. Нарочно отвернулась, чтобы не видеть Настасии, и той радостно подумалась — знает, знает, что проиграла. Впервые за все время его двинулась, поправила на лбу плат. Это был условный знак кривому — пора вести. Сыряки зашумели, закричали. По мосту во главе длинного хвоста сторонников ехал второй из основных избранщиков — Ярослав Булавин. Он прибыл верхом на могучем белом коне. Перед самой площадью, всем видный, картинно перекрестился то ли на звонницу, то ли на бояруню Григорьеву, спешился. На вече конному въезжать нельзя. Во всех церквах зазвонили, брякнули механические часы на башне «Новгородская гордость». Трижды отрывисто ударил вечевой колокол. Покричали в небе перепуганные птицы унеслись прочь. Стало не то чтобы тихо, но молчаливо. Толпа переминалась с ноги на ногу, сопела. Разговоры прекратились. Настасья подавила зевок. Теперь предстояло скучное. Диак Назар станет выглякать выборщиков, под и выдавать им голосовальные бересты. — Изосим где? — спросила Каменная, покосившись по сторонам. — Не было его здесь, матушка, — ответил Лука. — Уж не случилось ли, где худо? — Коли случилось, стало быть, и Зосим там. Настасья была спокойна. Что проку тревожится, когда все сделано и запущено? Дальше уж как Господь рассудит. Тонкий пронзительный голос вечевого дьяка все выкрикивал имена. Потом скажут напутственное слово владыка, и все повторят за ним слова молитвы. Потом станут выходить избранщики. Трое уступятся, двое останутся. Тогда и произойдет голосование. Еще не скоро. Важные члены господы подходили только теперь. Слуги несли за ними складные стулья. Многие бояре нарочно делали крюк, чтобы пройти мимо Григорьевой и низко ей поклониться. Она всем кивала. Одним слегка, другим пониже. А когда перекличка выборщиков пошла на вторую сотню, со стороны Федоровского моста донесся дробный топот. Многие обернулись. Кто там такой невежа? Берючи держали под усцы взмыленного коня, на котором размахивал руками простоволосый человек в одной рубахе. Настасья недовольно глянула, отвернулась было и вдруг дернулась. Это же шкирята, Горшенинский приказчик. Сердце умнее головы. Оно откликнулось первым. Беда. И лишь затем застучали мысли. Настасья быстро спустилась, пошла с площади, стараясь не бежать. Издали приказала. «Отпустите, он ко мне!» Ушкирятый ворот на мокрой рубахе был надорван. На щеке кровоточила ссадина, взгляд дикий. «Госпожа, лихо!» — закричал он, да осекся. Каменная грозно тряхнула посохом. «Не вопи!» Взяла за локоть, оттащила подальше от чужих ушей. «Что?» «Напали!» «Корелша! Марфин! Пес!» «Утром, когда мы уши не ждали! С воды, на лодках!» «Туман над озером! Не видать!» У Настасьи потемнело в глазах. «Захватили?» Нет. Шкирята поправился. Когда я вырвался, мои сторожа еще держались, в тереме заперлись. Но долго им не выстоять. Моих всего пять оскорелший, парабк в десятка два. Они на берегу сосенку рубили. Таран делать, а я в воду и вплавь. На берегу у нас конюшня и сюда к тебе поспеши, боярыня. В минуты, а их в настасиной жизни было немало, мысль у нее не сбивалась, а начинала работать в десятеро быстрее обычного. Вот, стало быть, что Марфа удумала. «Ах, змея аспидная! Ночью она нападать и не собиралась. Ей надо меня на время вечера из города убрать. Потому они и утро дождались. Что делать? Что? Захара ко мне!» Лука, ни на шаг не отстававший от хозяйки, удивился. «Он на кругу? Ему скоро перед народом говорить?» «Живо!» Побежал. Настасья поглядела, кого можно взять. Паробков с ней было мало. — Все те же шестеро, что ночью, к тому же безоружные, вече нельзя. — Вы, шестеро, бегите на двор. — Оборужьтесь. Доспехов не надевайте никогда. Если кого годного там увидите, берите с собой. На коней и махом кантоновским воротам мою чайку заседлайте, с собой возьмите. Там встретимся. Побежали и эти. Григория восхватило за ворот двух рассыльных, а больше подлинию никого и не осталось. — Где хотите, сыщите мне Изосима. Кто без безносово приведет, дам рубль. Изосим в таком деле один стоит десятерых. Нашли бы только. От площади бежал бледный попенок, все уже знающий. — Что делать, бояриня? — Пойдешь к вечевому дьяку. Скажешь, тебе, дед, донесли, что в выборном сундуке заложили берест больше нужного. Пускай все перечтут. Перед голосованием избирательные бересты держали в запечатанном ящике. А то, бывало, накидают заранее таких, где одно имя уже помечено. Всякий избранщик имеет право потребовать проверки. — Правда, что ли? — ахнул Захар. — Неправда. Нужно время занять и придирайся, заставляй по два раза пересчитывать, ступай. Так это даст отсрочку. Часа на два, то и на три. С Марфой, конечно, получилась промашка. Недооценил Анастасия, дорогую подругу можно еще поспеть. До Горшенинского имения полчаса конного бега и обратно столько же. насколько там провожаешься? И хватит ли людей? Где же изосим? — Эй ты! — подозвала она уличного мальчишку во все глаза, пялившегося на саму Настасью Каменную. — Держи копейку. Прибежит человек в серебряной маске, скажешь, чтобы добыл коня и гнал в Горшенино на озеро. После в десяти родам... И к себе на службу возьму. Повтори. Принег повторил, не напутал. Исполнит ли порученное Бог весть? Но больше рядом никого не было. Боярыня подобрала полу длинного охобня и побежала, как не бегала с девичества, стуча по земле посохом. До антоновских ворот не близко, а время дорого. Бежала и яростно бормотала. Изощи, урод без носа, где тебя черт носит!» А урод без носа был близко, в коморке на немецком дворе. Лежал на постели застывшим лицом кверху. Мертвые глаза над маской изумленно глядели в оконце на потолке. Красные эмалевые губы улыбались. Из-под задранного подбородка торчала навершие бронзовой заколки, утопленной в горле по самую бабочку.